ЧЕРНЫЙ ШИП Коралл – последнее место, где бы Триму хотелось находиться. Но по иронии судьбы, именно здесь он торчал уже два дня. Огромному стаду, вечно движущейся массе зверей всех видов и размеров, потребовалось пять дней, чтобы пройти и дать людям босса завершить путешествие. На равнинах еще оставалось множество животных, но они хотя бы не стояли плотной стеной и вообще куда охотнее пропускали наемников, когда те оказывались у них на пути. Проход стада сыграл бандитам на руку. Коралл просто кишел людьми. Охотники, свежевальщики, кожевенники, торговцы, моряки и черт знает кто еще наводнили город, и стража была слишком занята поддержанием порядка, чтобы высматривать преступников, за чьи головы объявлена награда». Маслак подыскал для отряда небольшую лачугу, настолько близко к докам, насколько возможно, а босс разнюхал, как им попасть на до Чада. Только зеленый мог спокойно бродить по улицам свободного города, остальные же были слишком известны и слишком приметны. Однако никто еще не доверял зеленому, так что босс приказал всем оставаться в лачуге, до тех пор, пока судно не будет готово к отплытию». Сидеть днями напролёт в тесной коморке с одними и теми же людьми не каждый вытерпит, ибо Трим чувствовал, что он уже на грани. Шустрый со своими едкими комментариями, зеленый с его наивным поклонением черному шипу, маслак, вечно полирующий свои кости. Даже Шустрый стал мрачнее тучи, ведь должно было произойти что-то невероятное, чтобы он перестал улыбаться. Но сегодня все было по-другому. «Сегодня они, наконец, должны были убраться из этой задницы свободного города». Босс все тщательно проработал, а они просто ждали его приказа. И поэтому, когда южанин вышел из своей с Генри комнаты и скомандовал отправление, Бтрим был готов ликовать вслух. «Пора нам отсюда выбираться», — сказал босс, сверкая металлическими зубами, собравшейся группе головорезов. «Бот отплывает через час». И те, кто его упустит, пролетают мимо работы в чаде, так что...» Внезапно снаружи раздался топот сапог. «Такое ни с чем не спутаешь». И дверь резко распахнулась. Один из стражников попытался ворваться внутрь, возникнув прямо позади Бетрима, но шустрый оказался быстрее всех. Нож полетел за спину шипу и вонзился в шею стражника. Мгновение спустя трим мощным ударом вытолкнул стекающего кровью человека за дверь и с грохотом ее захлопнул. «Тишина. По приказу стражи коррала, бросайте оружие и выходите!» Раздался крик снаружи. Хорошо, хоть они больше не пытались взять лачугу приступом. Зеленый быстро заглянул в дыру в стене. «Дерьмо!» «Сколько их?» – спросил босс. «Чёрт знает!» – дрожащим голосом ответил парень. «Я до стальки считать не умею!» Шустрый плечом отодвинул зеленого и сам уставился в дырку. «Он прав, босс. Мы в заднице. Их должно быть около двадцати. Плюс те, кого я отсюда не вижу». Босс мрачно кивнул. «Законы свободного города. Если мы сможем добраться до бота и заплатить капитану, чтобы он нас не вышвырнул, то стражникам нас не взять. Маслак, задняя стена. Разделитесь и сервите когти в доки так быстро, как только сможете. Судно называется «Подбитая чайка». «Любой, кто не успеет, остается сам по себе». Босс не успел договорить, а Маслак уже хорошенько потрудился, разбирая заднюю стену. Даже здоровяку хватило бы места пролезть. Не говоря больше ни слова, все они выбрались через пролом и двинулись в противоположных направлениях. «Я с тобой, черный шеп. Показывай дорогу». Опять Зеленый использовал его кличку, и опять достаточно громко для того, чтобы народ в округе услышал. Это уже перебор. Черный шип схватил зеленого за волосы и взмахнул топором прямо перед его носом. «Если ты только попробуешь пойти за мной, я тебе к черту отрублю ноги и оставлю подыхать». Усек! зашипел он в лицо парню. Тот в ответ лишь кивнул, потеряв от ужаса дар речи. Бэтрим оттолкнул мальчишку и быстро осмотрелся. На него пялились окружающие, но стражников не было. Пока не было. Поэтому Шип прогулочным шагом двинулся прочь, нисколько не заботясь о зеленом, которого бросил на произвол судьбы. Страже не потребовалось много времени, чтобы найти его, тем более что люди, видевшие их разборку с зеленым, все еще таращились на него. Не успел бы Трим дойти до конца улицы, как три стражника в желто-красной форме Коррала и с опасного вида копьями с металлическими наконечниками, заметили его и закричали, чтобы привлечь внимание своих товарищей. Бэтрим не стал тратить ни секунды, развернулся и дал дёру. Его ноги стучали по утоптанной земле, и он не мог нарадоваться сапогам, украденным во время последнего пребывания в свободном городе. Шип свернул в переулок, чувствуя одышку и усталость от бега. Призвание черного шипа – убивать людей, а не бегать по подворотням. Но он слышал, что его нагоняют. Судя по звуку, стражников стало уже больше трех, и от этого сердце погнало кровь по венам еще быстрее. Тупик. Ну кто придумывает улицы с тупиками? Высокая стена почти в 20 футов внезапно выросла перед ним. Слева была закрытая дверь. Черт знает, куда она ведет, но раздумывать над этим нет времени. Бытрим всем своим весом навалился на створку, замок отлетел в сторону, и она с треском распахнулась. Бэтрим шип, щуплым не был, а вот дверь оказалась слишком хлипкой. Чедушный мужчина в фартуке вскрикнул, когда дверь раскрылась. Нет, это скорее был тонкий девичий взвизг, который просто не мог зародиться в мужской глотке. Восхитительный запах свежеиспеченного хлеба ударил в нос. В любое другое время Бэтрим бы непременно схватил на бегу буханку, но сейчас еда была наименьшей из его проблем. Нужда остаться в живых была куда более насущной. Он приметил дверь в дальнем конце пекарни и бросился к ней, перепрыгнув через стол, разбросав ножи, скалки и прочие штуковины, названия которых не знал. Распахнув створку, Бэтрим обнаружил за ней лестничный пролет. Крики стражников раздавались все ближе. Вот в дверях пекарни появилась фигура. Пекарь-недомерок снова завизжал, как девчонка, и ткнул пальцем в Бэтрима. Взбежав по лестнице, Шип обнаружил окно, выходящее на задний двор лавки. Бэтрим рывком сорвал деревянные ставни и выглянул наружу. До земли десяток футов, хороший способ сломать ногу, но когда припекает задницу, и не на такое пойдешь. Шип выбросил в окно свой заплечный мешок, услышал кошмарный звук бьющегося стекла, когда тот приземлился бутылкой вниз, а затем сам последовал за ним, тяжело грохнувшись на ноги и прокатившись по земле. Колени запротестовали, когда он попытался подняться, но, к счастью, не подвели. Бетрим подхватил мешок и вновь побежал, тогда как стражники повысовывали головы из окна пекарни и принялись голосить, что было мочи. Его по-прежнему преследовали, а значит нужно было ускориться. Только вот сделать это среди уличной толпы не самый лучший способ скрыться. Кроме того, из-за побега ему пришлось удалиться от порта, а это, безусловно, сулило большие неприятности. Бетрим решил, что ему нужно спрятаться, хотя бы до тех пор, пока стражники не решат, что он ушел. Он снова двинулся в сторону от доков. Нырнул в другой переулок, пересек его и вышел с противоположной стороны. Слева вдалеке находился порт. Справа же шип увидел торговую площадь. В это время года рынок всегда переполнял народ всех мастей. Торговцы мясом, кожей и слоновой костью, добытой в стаде, а также не переводящиеся в корали рыбаки, сделали толпу почти непроходимой. Это была сплошная человеческая масса, в которой торгаши старались выудить из чужих кошельков денег побольше, а покупатели выискивали товар подешевле. Бетрим, не раздумывая, припустил в сторону торговой площади и, раздавая пинки, работая локтями и толкаясь и рыча, вклинился в столпотворение. «В таком хаосе и своего-то носа не сыщешь, так пусть стражники попытаются его тут найти». Тем не менее, час отплытия лодки неуклонно приближался, а Бэтрим отнюдь не горел желанием быть брошенным в Короле. Некоторое время он переждет здесь на рынке, но не слишком долго. А вот и она, подбитая чайка. Крошечная торговая суденышка с двумя мачтами и широким корпусом, покачивающаяся на волнах. Бэтрим мог сходу придумать сотню причин не подниматься на ее борт. Но даже все они вместе не могли перевесить единственный резон это сделать. По его подсчетам, он ждал в непрерывно движущейся людской массе на рыночной площади около получаса. Стражники сдались быстро, но ему нужно было знать наверняка. Теперь же он видел, куда они делись. Тридцать человек отделяли его от бота, на котором наемник должен был находиться. Тридцать вооруженных человек с очень нехорошими намерениями. Босс маячил у борта на виду у стражников, не раззадоривая их, а просто наблюдая. Это значит, что Генри тоже там. Остальных бы Трим не видел. Сержант стражи стоял ближе всех к судну и звал капитана, но больше ничего он сделать не мог. Без дозволения капитана никто не имел права взойти на борт. Таковы были правила свободного города. Все, что Триму нужно было сделать, пробиться через три десятка солдат, попасть на судно, и он свободен. Даже в теории это представлялось непростым делом, и он не сомневался, что на практике все окажется еще труднее. Поэтому Шип выжидал, наблюдал и надеялся, что в толпе стражников появится просвет, при этом понимая, что сейчас как никогда дорога каждая секунда. На глазах Бэтрима матросы закончили погрузку и начали готовить бот к отплытию. Время вышло. Веревки распущены, сходни убраны, посудина начала потихоньку двигаться. Время вышло. Шип натянул на голову капюшон и шагом двинулся вперед. Между ним и причалом все еще стояли 30 стражников. Ему нужно было преодолеть всю длину пирса и не было никакой возможности попасть на борт по трапу. И все же он шел. Стражник со скучающим выражением лица обернулся и увидел приближающегося Бетрима. Черный шип специально чуть споткнулся и стал слегка пошатываться при ходьбе, пытаясь казаться пьяным. Стражник мгновение оценивающе смотрел на него, а потом ткнул локтем одного из своих соратников. Второй солдат не поддался на уловку. Он поднял крик, и остальные одновременно начали поворачиваться к головорезу. Бэтрим побежал. Рванул, что было сил. В момент он оказался перед стражниками, проскочил под их копьями и протолкнулся в щель между двумя мужчинами. Сержант силился вытащить свой меч из ножен, но шип на бегу двинул ему в лицо костлявым локтем. «Бежать, бежать до конца пирса!» Босс все видел и что-то кричал кому-то рядом с собой. Внезапно копье вонзилось в пирс возле Бэтрима. Близко, слишком близко. Бот продолжал двигаться с каждой секундой, набирая скорость. Он уже почти миновал пирс, когда ноги Бэтрима коснулись последней деревянной доски, и он прыгнул». На короткое, но до жути пугающее мгновение шип оказался в воздухе, и лишь мутная зеленая вода бухты корла плескалась под ним. А затем наемник врезался в борт, хорошенько приложившись всем телом о твердое дерево. И он сползал. Пальцы отчаянно пытались найти хоть какую-нибудь опору, крошечный выступ, за который можно было бы ухватиться. Ноги скользили по корпусу, без толку. Еще одно копье полетело в его сторону и шлепнулось в воду. Бэтрим цеплялся за все, что попадалось под руки, но неизбежно соскальзывал. Однако внезапно что-то железной хваткой сжало его правое запястье. Мгновение спустя схватили и левую руку, и Шип почувствовал, что его тянут вверх. Сначала глазам предстала палуба, потом ограждение, а затем раскрасневшееся от натуги лицо маслака, который его поднимал. Вот бы Трим оказался над бортом и перевалился вперед. Он обнаружил себя лежащим на маслаке и перекатился на бок, тяжело дыша и дрожа всем телом. Черный шип никогда никому не признался бы, что ему страшно. Никому, кроме себя. Особенно, когда страх потом сочился из каждой поры. Внезапно над ним вырос босс и протянул руку. Маслак стоял рядом, он тоже тяжело дышал, но улыбался от уха до уха. Шустрый примостился на бортовом ограждении, спустил штаны и показывал Коралу голую задницу. Здесь же была и Генри, как обычно с волчьим оскалом и дьявольским блеском в глазах. «Хорошо, что ты смог добраться, Черный Шип», – сказал босс и хлопнул Бетрима по плечу. Бетрим в ответ лишь кивнул и посмотрел на Маслака. Здоровяк по-прежнему улыбался. Шип не мог даже предположить, что его друг настолько силен». «Спасибо», – севшим голосом сказал он. «Было видно, что рука тебе не помешала бы», – между вдохами бросил маслак. Больше всего настораживало то, что его были рады видеть все, кроме зеленого. Парень держался в сторонке и взирал на Бетрима потемневшими и кровожадными глазами.